Роза. Глава двадцать шестая. Мир был тёмным, холодным и цепким. Лёгкие розы так сжались, что, казалось, они вот-вот лопнут. Её конечности стали невероятно тяжёлыми. Она опускалась всё глубже, океан заключил её в свои холодные объятия. Голова кружилась от зловещих мыслей. Они велели ей открыть рот и позволить воде хлынуть внутрь, чтобы прилив забрал её. Тогда бы всё закончилось. Вся эта боль, эта тяжесть — И в этот момент, когда она собиралась отдать себя морю, чья-то рука обхватила её талию. Её потянули вверх, вверх, вверх, обратно на поверхность, обратно к свету, к воздуху. Роза жадно глотала его, тяжело дыша и кашляя, когда её лёгкие расширились. «Спокойнее, принцесса», — раздался знакомый голос где-то в волнах. «Дыши глубоко. Теперь ты в безопасности». Шен перевернул её на спину, положив одну руку на основании позвоночника, а другой обхватив голову. Роза закашлялась, выплюнув струю морской воды. В носу у неё защипало, а в горле болезненно пересохло. «Я где угодно, только не в безопасности», — прохрипела она. Шен смахнул прядь мокрых волос с её глаз. «Ты должна схватить меня за плечи, чтобы мы смогли доплыть до берега. Я не смогу вечно держаться на плаву». «Ты же воин-ведьмак», — сказала Роза, поворачиваясь к нему. Она попыталась скарабкаться ему на спину, надавив на плечи и случайно полностью погрузив его в воду. Он всплыл и выплюнул воду. «Не утопи меня!» «Это случайно!» — взвизгнула она, всё ещё цепляясь за его плечи. «Я не умею плавать!» Шен обвил её руками свою шею, затем приподнял девушку, пока её тело не прижалось к его спине, а голова не легла на изгиб его плеча. «Теперь обхвати меня ногами!» щеки розы вспыхнули. «Так?» — уточнила она. «Да, так!» Волны вздымались вокруг них, пока Шен плыл к берегу. Вода доходила ему до подбородка. К тому времени, как они, шатаясь, выбрались на песок, промокшие из головы до ног, на берегу собралась толпа ведьм. Тея подбежала к ним и прижала Розу, как маленького ребёнка, к груди. «Ох, Роза, я так рада, что ты цела», — произнесла она, поглаживая Розу по спине, и та почувствовала, как её лёгкие расслабляются, а затяжная боль в мышцах медленно тает. — Не беспокойся, дорогая, мы вытащим тебя из этой мокрой одежды и усадим перед потрескивающим огнем. Когда Тея отпустила ее, она пристально посмотрела на Шена. Что случилось? — Равена. Он стянул мокрую рубашку, обнажив золотисто-коричневые линии груди и кольцо, висевшее у него на шее. Его кожа была гладкой и мускулистой, и Роза осознала, что уставилась на него. Она быстро отвела взгляд и заметила Тильду, бегущую по пляжу в слезах, «Роза! Роза! Банба идёт!» Тяжёлой походкой Банба шла за молодой ведьмой с выражением лица, похожим на гром. Толпа расступилась перед ней. Её взгляд ожесточился, когда она осмотрела Розу с ног до головы. «Ты в порядке?» Роза попыталась проглотить дрожь в своём голосе. «Не особо». Банба расстегнула свой плащ и накинула ей на плечи. «Согрейся, девочка. Я разберусь с этим». Она обернулась, ища кого-то в толпе. «Равена глаз тает. Покажись!» — крикнула Банба, и Равену вытолкнули из толпы. Старуха бросила один взгляд на ведьму и ударила ее по лицу ладонью. «Как ты посмела напасть на одну из нас? Ты считаешь себя выше правил Орты? Выше меня?» Равена сплюнула кровь на песок. Затем она подняла голову и встретилась с Банбой взглядом. «Не моя вина в том, что я единственная в этом проклятом месте, кто осмелился дать ей то, чего она заслуживает. Роза, ненавидящая ведьм, предательница. Мы все знаем, что она убила бы нас всех при первой возможности». «Чепуха», — спокойно возразила Тея. «Роза не убийца. Она была благословлена силой целительства. Она одна из нас. Она никогда не будет одной из нас». «Да, если ты убьёшь её», — закричал Шенн. «Дай ей шанс!» «Какой толк от принцессы?» — спросил Каттл. «Подмена уже совершена!» Банба подняла кисти, и завывающий ветер пронёсся по пляжу. Ведьмы замолчали. Равенна стиснула зубы, но Роза видела, что теперь она дрожит. «Не ты вершишь здесь правосудие, Равенна, глаз тает!» Голос Банбы взлетел вместе с ветром, пока не оказался повсюду одновременно. «Своими действиями ты опозорила предков, ты опозорила свою силу, ты опозорила себя!» Старуха опустила руки, и ветер с прерывистым воем исчез. Внезапная тишина показалась мёртвой. «Я наказываю тебя за твои действия, я наказываю тебя за неподчинение, и более того, я наказываю тебя за попытку убийства одной из твоих сестёр-ведьм!» «И твоей принцессы!» — не сдержавшись, закричала Роза. «Ты никогда не будешь моей принцессой!» — прошипела в ответ Равена. «Тишина!» Банба подняла руки и с их помощью заставила замолчать не только ведьм, но и разбивающиеся волны и кричащих чаек. Был слышен только её голос. Она сурово посмотрела на Равену. «Ты будешь подвешена на скалах за запястье до завтрашнего восхода солнца!» Равену быстро уволокли. Она не протестовала и не сопротивлялась. Она охотно пошла навстречу своей судьбе, и Роза поймала себя на том, что она напряжённо наблюдает за ведьмой. Банба пристально посмотрела на остальных ведьм. «Это предупреждение для всех вас. Роза — моя внучка, моя кровь. Не забывайте об этом. Я решила, что она останется жить, и так оно и будет». Вернувшись в хижину, Роза села перед камином и пыталась согреться и унять дрожь в теле. Тея принесла ей чашку горячего чая с имбирём. «Выпей, дорогая. Это поможет оправиться после шока». Половицы заскрипели, и в дверях появилась Банба. «Тея, свет мой в ночи. Я хочу поговорить со своей внучкой наедине». «Конечно, небо моё». Тея поцеловала Банбу в щёку, торопливо проходя мимо неё. «Я вернусь через час». Роза не была в восторге от идеи остаться наедине с бабушкой, но она слишком замёрзла, чтобы отойти от огня. ванба устало вздохнула, устраиваясь в кресле-качалке. «Ты считаешь меня чудовищем?» «Нет», — Роза тщательно подбирала слова, «но я думаю, что такое наказание можно считать чудовищным». ванба издала звук, похожий на короткий резкий смешок. «Ты должна знать» что сильный правитель иногда должен быть жестоким. Ты не можешь позволить другим использовать тебя, Роза. Её кресло скрипело при качании. Равена хотела твоей смерти, и она не одинока в этом желании. Сегодня она легко отделалась. Как лидер Орты и твоя бабушка, я утопила бы её. И, может быть, мне стоило это сделать, чтобы всем стало понятно, что никто в Орте не может не подчиняться мне что никто не может навредить тебе». Роза сделала глоток чая, чтобы успокоить нервы. «Как ты стала такой могущественной?» «Шестьдесят лет практики и мести». Банба улыбнулась. Её зубы казались жёлтыми в свете огня. «Ты совсем ничего не знаешь о ведьмах, не так ли, Роза?» Я думала, надеялась, что какие-то наши истории доберутся до тебя во дворце. Роза поставила чай и пристально посмотрела на Банбу. «Ты недооцениваешь, Велима Радборна. Он очистил дворец, очистил весь Эшлин от любой правды, связанной с ведьмами». Банба вздохнула. «Возможно, ты права. В последний раз, когда я недооценила дыхание короля, он убил мою дочь». Роза замерла при упоминании о своей матери, при вспышке боли в глазах старой женщины. «Тея сказала, мама знала, что умрет». Провидица сказала ей это. «Этой провидицей была моя сестра Глена», — произнесла Банба, утвердительно кивнув. До войны она жила в башнях Амарак на юге. Именно в небесах над ними она предвидела судьбу Лилит. Но пророчество было нечётким. Она не видела человека, который держал кинжал, пока не стало слишком поздно. Банба закрыла глаза. Морщины на её лице стали глубже, словно воспоминания ещё больше состарили её. Глена не смогла спасти ни Лилит, ни себя, как и многих из ведьм мою сестру убили в последовавшей за этим кровавой бойне. Ах, — тихо вздохнула Роза. Она не могла придумать, что ещё сказать, чтобы прорвать атмосферу потери, которая заполнила пространство между ними, тёмное и тяжёлое, как грозовая туча. Банба резко открыла глаза. «Ты думаешь, я могущественна, Роза? Если бы ты знала, какими ведьмы были раньше!» Огонь затрещал, словно выражая согласие, и в розе проснулось зерно любопытства. «Расскажи мне», — попросила она, придвигаясь ближе. Банба подняла руку, и по комнате пронёсся прохладный ветерок. Огонь начал танцевать. Тень от огня попал зла по стене, и в ней Роза мельком увидела фигуру женщины в короне. Тысяча лет назад Иоанна процветала под правлением Орты Старкрест, последней истинной королевы-ведьмы. Тогда мы были на пике нашей силы, не привязанные только к одной нити магии. Силы не были разделены. Не было ни воинов, ни целителей, ни бурь, ни чародеев, ни провидцев. Ведьмы держали все нити силы. У них было всё. Они были всем. Роза с трудом представляла подобную силу. Это звучало почти потусторонне. Тени танцевали, и в них появилась ещё одна женщина, вставшая рядом с первой. На ней тоже была корона. Но когда Роза моргнула, фигура исчезла, оставив девушку гадать, не выдумала ли она вторую женщину. — Орта Старкрест была хорошей королевой. — Справедливой и мудрой, — продолжила Банба. — Но этого было недостаточно чтобы успокоить защитника и его последователей, которые боялись её силы. Они провели долгие годы, придумывая план по уничтожению ведьм. Они нашли способ проклясть Орту, расщепить её магию на пять отдельных нитей, оставив ей только одну. В тени Роза увидела, как пятиконечная звезда разлетелась на куски. Королева сорвала с себя корону, когда упала на колени. Они ослабили её. Продолжила Банба, и Роза мельком увидела дерево-мать, одиноко возвышающейся над пустыней, и почувствовала внезапное желание заплакать. А потом они убили её. Они украли нашу королеву, они украли наш трон, и затем они украли наше королевство. Лицо Банбы помрачнило так же, как и её голос. Наша магия оказалась сломанной, навечно разделённой на пять сил. Жалкий отголосок того, чем она когда-то была. Нас изгнали из нашей собственной страны, заставили жить в холодных уголках Иоанна, не имея ничего, кроме воспоминаний о том, кем мы когда-то были, чтобы согреться, чтобы мы продолжали сражаться. Бамба сжала кулак, и тени пропали. Ее зеленые глаза вспыхнули. «Возвращение трона — это первый шаг к возвращению полноты нашей власти». «Ведьмы вернут нам былую славу, и реки Эаны покраснеют от крови всех тех, кто пытался встать на нашем пути». Роза отвела взгляд, не выдержав решимости в её глазах. «Озвучит так, словно ты сама хотела бы занять трон». Банба фыркнула, но отрицать не стала. Роза неловко поёжилась. Что-то ещё тянуло её за собой. Она уставилась в огонь, пытаясь найти то, что видела раньше. «Клянусь, что только что видела ещё одну тень рядом с Ортой», Другую женщину. Теперь Банба отвела взгляд. У Орте Старкрест тоже была сестра-близнец. Но мы не говорим о ней. Позже, когда луна стояла высоко, и храп Банбы эхом разносился по маленькой хижине, Роза выползла в ночь. Коварная старая ведьма сказала ей, что сильный правитель иногда должен быть жестоким. Но Роза знала, что в милосердии столько же силы. Она намеревалась быть справедливой королевой хороший королевой. Ей не потребовалось много времени, чтобы найти Равену. Её золотистые волосы были похожи на пламя свечи в темноте. Она висела на середине скалы. Её запястья были привязаны над головой, ноги свободно болтались над бурлящим морем. Её голова склонилась набок когда она заметила Розу, украдущуюся к ней по тропинке. «Пришла покончить со мной, Валхард?» Роза вытащила из-за пазухи нож Теи. «Возможно». Мгновение она наслаждалась страхом, омрачившим лицо Равены, силой которая у неё появилась. Затем она опустилась на колени и схватила её за руку, перерезая верёвку вокруг запястья. Роза крепко держала Равену, когда путы упали, а затем потащила её вверх, через край обрыва. Равена выбралась на тропинку. Она погладила на тёртые запястья, глядя на Розу диким взглядом. «Ты же знаешь, что я снова могу столкнуть тебя». «Можешь», — с осторожностью ответила она. «Но не думаю, что ты это сделаешь». «Я предана, Рен. Я не прошу тебя выбирать». Равенна поднялась на ноги. «Почему ты помогаешь мне?» «Потому что хороший лидер правит с состраданием, а не с жестокостью. Может, эти пески принадлежат моей бабушке, но Эанна — моя». Роза смерила Равену мрачным взглядом. «Тебе не мешало бы это запомнить». Роза улыбалась самой себе, пока шла обратно по пляжу. Тёплая кровь текла внутри неё, а руки покалывала, но не магия придала ей новый импульс, а власть. Она только что крепко держала её в руке, глядя сверху вниз на Равену, и, несмотря на свой гнев и обиду, использовала её правильно, с милосердием и справедливостью. Впервые в жизни на этом маленьком неровном пляже, на краю света, с песком в волосах и солью на зубах, Роза почувствовала себя королевой. Королевой — которая готова встретиться лицом к лицу с чем угодно и с кем угодно, кто встанет у неё на пути. Когда она вернулась в хижину, Бамба сидела в кресле-качалке. «Я знаю, что ты сделала». Роза подняла голову. «Так было правильно». Бамба фыркнула. «Мне следует подвесить тебя за то, что ты ослушалась меня». «Тогда вперёд!» Старая ведьма вздохнула и покачала головой. У твоей матери было такое же доброе сердце. Это и погубило её. Всепоглощающая печаль хватило Банбу, и на какое-то ужасающее мгновение Розе показалось, что бабушка сейчас заплачет. Она шагнула к ней, но в старухе что-то изменилось. Взгляд Банбы ожесточился, как и её голос. «Я не позволю, чтобы то же самое случилось и с тобой». Рано утром следующего дня звук царапаний разбудил Розу раньше остальных. Она на цыпочках подошла к двери и открыла ее, ожидая увидеть Тильду. Вместо этого Старкрест уставился на нее яркими глазами-бусинками. К его левой лапке было привязано письмо. Роза узнала в ленте свою собственную и сразу поняла, от кого оно Она подняла его дрожащими пальцами, и когда птица вернулась в небо, озаренная первыми лучами солнца, она прочитала имя, нацарапанное на письме. «Бамба!» Она оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что ее бабушка все еще храпит. Затем она вышла навстречу морскому воздуху, спустилась к пляжу и открыла письмо. «Я не могу остановить свадьбу. Гевронцы идут. Убегайте».